Глава десятая. Навигация в пространстве тональной гравитации. Пункт первый. Формула музыкального движения. Эпиграф. Как сладко дремлет лунный свет на горке. Дай, сядем здесь, пусть музыки, звучание, нам слух ласкает тишине и ночи, подходит звук гармонии сладчайший Уильям Шекспир. Насколько трудно объяснить тональный синтаксис словами, настолько же просто пояснить его звуками музыки. Проблема та же, что и с объяснением музыкальной гаммы. И гамма, и синтаксис обязаны своим рождением градиенту тонального притяжения. И гамма, и синтаксис служат строительными лесами для музыкальных форм. Отличие в том, что нормативный тональный синтаксис является собой недавнее дополнение, появившееся всего несколько столетий тому назад. Сегодня, когда мы слушаем мелодию саму по себе без сопровождения... Мы интуитивно чувствуем каждый тон мелодии как бы окутанным гармонией. Для современного цивилизованного слуха каждый тон мелодии намекает на аккорд, диктуемый тональным синтаксисом. Мы используем то же самое слово «синтаксис» и для музыки, и для речи. К сожалению, это создает ненужную путаницу, так как тональный синтаксис не имеет ничего общего с лингвистическим синтаксисом. Чтобы произвести осмысленную речь, мы используем когнитивные константы слова в значении частей речи. То есть в речи есть подлежащее, сказуемое, определение, в музыке их нет. Музыка использует уровни тонального напряжения для передачи эмоций. Воспринимаемое напряжение является основным морфологическим принципом той музыки, что мы знаем сегодня. В музыке нет глаголов, существительных, прилагательных, наречий, числительных, местоимений. Музыка создана из ритмических колебаний вокруг точек стабильности в тональном пространстве. Если мы построим по трезвучию на каждой из ступеней диатонической гаммы, то мы получим материал для иерархии гармонии. Иерархия выражается короткой формулой тонального синтакса тоника первая, субдоминанта четвертая, доминанта пятая, тоника первая. Римские цифры обозначают диатонические ступени гаммы. В этой формуле тоническое трезвучие является наиболее устойчивым. Все остальные трезвучия принадлежат к сфере трех главных функций. Тоника, субдоминанта, доминанта. Например, трезвучие на ступени 2 принадлежит к субдоминантовой сфере, а напряженное уменьшенное трезвучие на ступени 7 принадлежит к доминантовой сфере. Когда мы слушаем музыку, синтаксическая формула как мысленная система отсчета заставляет нас ожидать, что неустойчивые аккорды, высокоэнергетические в смысле потенциальной тональной энергии, разрешатся в устойчивость. Принцип притяжения к низкому уровню потенциальной тональной энергии определяет иерархию как в диатонической гамме, так и в синтаксической формуле. Для тонов гаммы центром притяжения является тоника – для разных аккордов центром устойчивости является тональное трезвучие. По существу, лаконичная формула тонального синтаксиса представляет собой обогащенный вариант знакомой нам музыкальной системы отсчета. Разница в том, что каждый тон гаммы приобрел дополнительное измерение гармоний. Мы можем найти эту формулу, действующую как приглашение для нашего восприятия в начале знаменитой домажорной прелюдии открывающий первый том хорошо темперированного клавира. Всякий раз, когда я ее играю, у меня захватывает дух от ее прелести и гениальной простоты. В прелюдии первая короткая фраза из четырех тактов устанавливает формулу тонального синтаксиса. Все создано с изумительной экономией средств. Мерные волны арпеджио — движутся от устойчивости тонического трезвучия к мягкой нестабильности субдоминантовой функции септ-аккорд на супертонике, затем к явной неустойчивости доминантового септакорда и домой к устойчивости тонического трезвучия. Система отсчета в прелюдии гамма до мажор. Как вы уже знаете, система отсчета появляется в двух вариантах в мажорном ладу и в минорном ладу. Причем трезвучие на тонике определяет систему отсчета самым верным и простым способом. И мажорное, и минорное трезвучие состоят из двух терций, большой и малой. И все зависит от того, какая из двух терций идет первой. Если трезвучие начинается с большой терции, равной двум тонам, за которой следует малая терция, равная одному с половиной тону, то мы получаем трезвучие в мажоре. Если трезвучие начинается с малой терции, за которой следует большая терция, то мы получим трезвучие в миноре. И вот так, считая от одного с половиной до двух, можно объяснить разницу в характере ладов. Подобно символу инь-ян, порядок терций меняет характер трезвучий.